не Нетвердым языком отозвался Иван Матвеевич. «Ты забыл, что я всего десятый год секретарем, а прежде гривенники да двугривенные болтались в кармане, а иногда, срам сказать, за чистую и медью приходилось собирать. Это что за жизнь? Эх, кум, какие-то люди на свете счастливые, что за одно словцо!» Так вот шепнёт на ухо другому, или строчку продиктует, Или просто имя свое напишет на бумаге, И вдруг такая опухоль сделается в кармане, Словно подушка, хоть спать ложись. Вот бы, поработать это кто? Замечтал он, пьянее все более и более. Просителей в лица почти не видят, И подойти не смеют. Сядет в карету, в и крик, а там в клубе-то в звездах руку жмут играет не по пятачку, а обедает-то, обедает, ах!» Про селянку и говорить пстодица, смарщица да допленнет. Нарочно зимой цыплят делают к обеду. Землянику в апреле подадут дома. Жена в блондах, у детей гувернантка, ребятишки причесанные, разряженный Эх, кум. Есть раи да грехи не пускают, выпьем, вон и селянку несут. — Не жалуйся, кум, не греши, капитал есть и хороший, — говорил опьяневший Тарантьев с красными, как в крови глазами. — Тридцать пять тысяч серебром, мне, шутка! — Тише, тише, кум, — прервал Иван Матвеевич, — что ж все тридцать пять, когда до пятидесяти дотянешь, до да с в рай не падешь, женишься! так живи с оглядкой, каждый рубль считай, об ямайском заботе, думать, что это за жизнь. Зато покойно, кум, тот целковый. Тот-два смотришь в день рублей семьи и спрятал Ни привязки, ни придирки, ни пятен, ни дыму, А под большим делом подпиши на раз имя, Так после всю жизни выскабливаешь боками. Нет, брат, не греши, кум.